— Ковчеги, двадцать одна дверь, и столько же ключей можно попытаться подобрать, не утерпел стормер. Так я и поступил, мистер, потому что это был самый логичный вывод, но легко придумать, да трудно осуществить. Вынуть ключ из каюты незамысловатая вещь. Одна леди Хинтон и Элен запираются изнутри. Взять ключ не нетрудно, но попробуйте двадцать один раз приложиться к дверному замку каюты Ганса и столько же раз каюты Винпера, и так, чтобы никто не заметил этого. А тем более они сами. Надо пользоваться моментом, всегда быть на стороже словом, без нахлопот, изобретательности, находчивости. Итак, к замку Винкера подошел ключ лорда епископа, а к двери Ганса Мадлен. А если ключ делькро подошел к замку Фингера, то и ключ Фингера открывает замок Прекрасный Мадлен. Мое дело сторона, но я неоднократно видел, как Мадлен беседует с Гансом. Пинч не мог понять, каким образом он вдруг оказался в коридоре. Болели челюсти и затылок. Удар Стормера был молниеносен и оглушителен. Просунув в двери каюту голову, он кончил с короговоркой. «Я, проник в комнату Ганса, когда тот стоял на вахте, обнаружил под столиком портрет Ленина. На столике немецкое издание «Капитала Маркса» и перевод на немецкий язык книг Ленина». «А Винклер?» — спросил Стормер. «Но если этого мало для вас, вот вам еще кое-что получше», — продолжал Пинч, не входя, однако, в кабину. Понизив голос до шепота, он продолжал. «Мне удалось подслушать разговор Фингера и Винтлера в рубке». И Ганс сказал, «Наша армия окончательно разобьет в дребезги эту сволочь, если она осмелится напасть на советы». Так и сказал сволочь. А Винклер ответил, «Хотя эти дела делаются и не так просто и скоро, как тебе хочется, Ганс, но я не сомневаюсь, что час нашей победы во всем мире приближается. Часы, а быть может и минуты врагов наших давно уже сочтены». Потом Ганс сказал, «А стоит ли нам продолжать здесь на Ковчеге комедию? Не пора ли кончать?» «Нет, не пора, Ганс», — ответил Винклер, «На это я имею...» «Определенные указания. Ты помнишь, как тебе хотелось вмешаться и прекратить саботаж пассажиров, не желавших приниматься за работу? Все устроилось и без нас. Синенькие помогли сломить это сопротивление, и они начали смеяться». Весь разговор Ганса с Винклером Пинч передал уже совершенно серьезным тоном, видимо, сам увлеченный своим рассказом. Вытащив из маленького портфеля, привязанного к поясу, записную книжку, он хлопнул по ней пальцами и сказал, «Здесь все записано от слова до слова. Текстуально. Хоть сейчас к следователю. А ведь они могли убить меня на месте, если бы застали за этим занятием. О, пинч не робкого десятка. И если пинч за что-нибудь возьмется», — Стормер не слушал его болтовню. Он был поражен этой неожиданностью и думал, как ему поступить. — Надо сейчас же пойти к барону и рассказать ему все. В конце концов он все-таки самый умный человек в ракете. После меня. Только я сам расскажу, иначе вы никогда не кончите. Маршаль выслушал сообщение Стормера, ежеминутно перебиваемого пинчем, вносившим исправление и дополнение, спокойней, чем можно было ожидать. Он опустил голову, задумался и молчал. Стормер. — Начал сам подумать только. Они летели с нами все время и еще не убили нас. — Их только двое, — возразил Пинч. — Только двое, — с насмешкой ответил Стормер. — Да двое ли! Ручаетесь ли вы за то, что они не успели привлечь на свою сторону слуг? — Да, я и забыл сказать, — быстро начал Пинч. — Ваше предположение не лишено основания, по крайней мере, в отношении мэри. Я два раза заставал ее оживленно, разговаривающей с Винклером в укромном уголке коридора возле его рубки. О чем они говорили, я не знаю, так как при моем появлении Мэри тотчас уходила. — Если их даже только двое, — продолжал Стормер свои размышления, — мы вполне в их руках. Недаром я пережил столь неприятные минуты в своем водяном гробу. Подумать только, они попросту могли не вынуть нас оттуда, прекратить доступ воздуха. Им ничего не стоило задушить нас и затем выбросить вон из ковчега. Признаюсь, не понимаю, почему до сих пор они этого не сделали. — Они, П.П. против индивидуального террора, — ответил маршаль. — Простите, но в масштабе ракеты это был бы уже массовый террор, — возразил Стормер. — Так или иначе продолжать путешествие со своими палачами, которые не сегодня-завтра отправить нас к праутцам, я не намерен. «Ганса и Винклера необходимо ликвидировать, возможно, скорее», высказал до конца Пинч мысль своего патрона. «Я полагаю, что это единственный правильный выход». На этот раз Стормер согласился с Пинчем, не оборвав его за то, что тот мешается не в свое дело. У Стормера, впрочем, были свои соображения проявить к своему секретарю мягкость. «Вот вы хвалитесь своей храбростью», — начал он. Как далеко, однако, простирается эта храбрость. Хватило ли бы у вас решимости справиться с этим делом одному? — Я не побоюсь, даже если бы их было сотня, — ответил Пинч. — Но дело не в одной моей решимости. Всадить две пули в грудь этих преступников — нетрудное дело. Но если я буду действовать один, малейшая случайность может испортить все. И тогда уж, конечно, не сдобровать не только мне, но и всем вам. «Пожалуй, на этот раз вы правы, хотя вами руководит трусость», — ответил Сторнер. Они стали совещаться о том, кого можно привлечь к участию в этом деле. Барон продолжал хранить молчание. «Наиболее подходящий человек — это Блоттон. Он силен, решителен, смел. Он говорил о том, что в ракете не все спокойно, что он что-то подозревает». И он, конечно, согласится, хотя до сих пор и стоял далеко от политики. Епископ. Он, пожалуй, годен только на то, чтобы забаррикадировать своим тучным телом коридор, если это понадобится. Активно он не станет участвовать в таком деле просто по трусости, спрятавшись за свое неубий. Впрочем, благословляя на земле с паперти магикан, он забыл об этой заповеди. То же еще Жак. Его, конечно, надо считать на стороне врагов. Текер, он, наверное, не пойдет на это. Шнирер, совершенно безнадежная фигура. Он ответит, что револьвер — это машина, а машину он не возьмет в руки. — Не привлечь ли нам тогда женщин? — спросил Пинч. — Фрейлин, Амели, например, храбрая женщина и великолепный стрелок. Как она сама уверяет. Мы, конечно, не позволим себе подставить женщину под пули. глупости, — кратко вставил маршаль, — превращать ракету в бойню. Они нас не трогают. Стормер был возмущен и страстно напал на маршале, от которого никак не ожидал подобного выступления. — Не трогают. Великолепно. А кто тронул капитал маршаля? Кто виновник разорений и смертей их друзей и компаньонов? Кто, наконец, повинен в их бегстве? «Не убили, сегодня убьют, завтра», — сказал Стормер. «Если вы, барон, не выносите вида крови, я не настаиваю на прямом нападении с оружием в руках. Можно придумать иной способ. Например, когда они, Ганс и Винклер, выйдут на поверхность ракеты, кто-нибудь из нас незаметно разрежет острым ножом их эфиролазный костюм. Они моментально взорвутся, и в мгновение ока оледенеют от мирового холода. Все произойдет тихо и бескровно». Мы просто оттолкнем их трупы, они полетят в бесконечность, а мы скажем, что произошел несчастный случай. Гаде сорвался, Винклер пустился его догонять, и оба пропали. Пусть попробует, Сандер, разыскать их. — А в самом деле, великолепная идея! — воскликнул Пинч. — Из вас, мистер Стормер, вышел бы прекрасный детектив. — Глупости! — снова выдавил из себя барон. Ф — Вы не поняли меня, мистер Стормер. П пусть они семь и семьдесят семь раз будут уничтожены, но на все свое время. Чего же еще нам ждать, пока не сами объявят нам войну? П — Позвольте сказать, п подумали ли вы о том, кто и как будет управлять ракетой, если их не станет? И что будет тогда со, со всеми нами? Вы говорите... И без них вернемся на землю? Ф, вернемся ли? Ведь мы удрали в ничто, и из этого ничто нам нужно выбраться. Этого они все совершенно не учли. Дело было сложнее, чем им казалось. Что же вы предлагаете? – спросил Стормер, сдаваясь перед аргументацией банкира. Хе. Ясно. Подождать, когда мы мы сможем обойтись без них. Быть может. «Высадившись на планету, быть может, вернувшись на Землю, если это когда-нибудь случится?» «В том-то и дело, жизнь наша, как и на Земле, все время висит на волоске».